«И получилось?» «Получилось, Касьян Домианович. Зачем он тебе понадобился? Эксперимент этот!» «Ой, Федька, не нравишься мне ты сегодня! Стреляешь по батьке из обоих стволов! Зачем эти шарики мне поднос нос суешь? Почему сразу не сказал, что верукозум «Знаешь? А спрашиваешь, какая основа у моего экзаменуешь?» Я спросил, Кассиан Демьянович, потому что сам подумал, не фальшивка ли. На всякий случай спросил. Думаю, автор точно знает. Складно врешь. Ушел. Ушел в кусты. А ведь держал я тебя за фост. Он так и сказал, фост. Я тебя крепко было схватил. Насторожился, подумал Федор Иванович кашлянув с досады и принялся вторично намыливать голову. Скрылся в пенной шапке. «Сынок, что с тобой случилось?» Помолчав, тихо спросил старик. «Чем они тебя поили?» «По-моему, ты захромал на весьма низком органистскую ногу. Вижу, ты сам не чувствуешь, что ты сейчас мне брякнул. Сам план разговора, сам анализ говорит, что ты...» «Немножко того. Присматриваешься к ним? Смотри. И пятимью наложу. Тысячу прививок сделаешь мне!» «Острит. Значит, пронесло», — подумал Фёдор Иванович. «Самый большой грех под конец», — сказал он, смеясь. «Тут, когда Стригалёв уходил, у него в столе Краснов нашёл семена. 6 пакетиков. Я решил не отдавать, это не микротом. «Правильно — Правильно, — сверкнул глазами Кассиан Дамианович, совсем не замечая внимательного взгляда сынка. — Пусть, думаю, мой академик меня поколотит, епитимью наложит, а семена из рук не выпущу. Сначала высию весной, посмотрю, с чем имеем дело, а потом... Эти семена у кого? У Краснова? Я их сегодня все заберу, чтобы не смущали. — Вот только Краснов... — Краснов заткнется и будет молчать. Через час распаренные и потные, они сидели в комнате для приезжающих и пили чай. Выпив чашку и поставив ее под чайник, чтобы Федор Иванович налил вторую, академик наконец заговорил о деле. — Мне тут Свях подсказал. Пусть Дешкин принимает все картофельное хозяйство троллейбуса. А я думаю, еще и расширим. Будет проблемной лаборатория и опорный пункт нашего московского института. Поставим теоретические работы и дадим родине сорта. Цвяха, тебе очень высокого мнения. Задача — изучить весь материал, имеющийся у вас в наличии на сегодняшний день. К весне определимы конкретные объекты. Это что касается сортов. «Как ты думаешь, привлечешь фитопатологов, вон биохимиков?» «Я так вас и понял, когда по телефону. Я листал их журналы. Там среди оставленного ими наследства есть перспективные образцы. Вот такой ты мне и нужен. Я в Москве подумал, а Федька здесь уже дело делает». Это тот стиль, который мне по душе. А что касается теоретической работы, деловито негромко продолжил Фёдор Иванович, то и для этого здесь есть много данных, наводящих на серьёзные мысли. Когда я их ревизовал, я наткнулся. Мне показалось, что они тайком готовили материал для сопоставления методов. Конечно, с выводами в их пользу. Поймать за руку не удалось. А может, ничего такого они и не собирались. Во всяком случае, они уже проделали треть того, что нужно было бы сделать нам, Кассиан Домианович. Если бы мы по своему плану предприняли такое сопоставление, главное, нам никаких упреков. Сам противник все сделал и записал в журналы. «Федька...» вот это как раз нам и надо составляй скорее планы пришлешь мне план уже готов сказал федор иванович набросок это будет большая работа года на четыре а если на два будем медлить нас капиталистический мир обгонит ёдор иванович внимательно на него посмотрел надо же увенчать сортом хотя бы уверенно заявить что дадим но и увенчаем «Почему не увенчать?» «Заявим через год, а увенчаем через два». «Хотите перещеголять академика Лысенко? Хотите подарить родине вторую ветвистую пшеницу?» Не удержался, ядовитейшим тоном сказал Фёдор Иванович. Но нет, он этого, оказывается, не сказал. В первый раз с ним случилось такое. Притом, само собой. Вся энергия ядовитого протеста вдруг сжалась, и он промолчал. Только в глубине глаз мгновенно пробежала остренькая серебристая змейка. — Пиши на два года, — твердо распорядился ничего не заметивший Академик Редно. — Это будет замечательная работа. Пора тебе выходить на большую дорогу. Федор Иванович тонко улыбнулся, и улыбка его сказала, как это понять. «Не переиначивай батькиной мысли. На большую, в смысле капитальных работ. Хватит смеяться над батькой. Пора становиться зрелым, серьезным ученым. Я буду руководить. Для публикации дадим зеленый свет. Давай, сынок, план ты мне завтра вручишь». «Вручу сегодня. Вот он в столе». Поглядев на него с немым восторгом, Касьян Домианович надел квадратные черные очки, опустил в стакан с чаем большую таблетку и, прихлебывая свой напиток, постукивая кутнями, принялся листать план. Федор Иванович устремил на него свой прохладный, как бы ласкающий взгляд. Глядя на старика и двигая бровью, он то и дело закипал. — Народный академик! — Ничего твой пустой орех не варит в лекции Господи! Он держал меня за фост. Читай, читай. Пусть, пусть будет два года. Нам кое с кем и двух хватит. Успеем истеритической работой и увенчаем. — Ты что на меня смотришь? — спросил вдруг старик, не поднимая головы от страницы. — Изучаю, Кассиан Домианович. — Изучай, сынок, изучай, полезно. Потом перевернул страницу, и, продолжая читать, он вдруг проныл. — А для чего ты меня изучаешь, а? — Думаю, даст он мне докторскую степень или нет? — Ты еще сомневаешься, дурачок? Отложив план, он растянулся на койке Федора Ивановича. — Не возражаешь? — Пусть... Батькины кости немного понежатся. Люблю после бани. Так он, наконец, проговорился. Доктора хочет. Ксен Деменович, плох тот солдат? В генералы? Хочется. Академик закрыл глаза, одобрительно кивнул несколько раз. Так ты живой человек, я вижу. Это хорошо. По крайней мере, я тебя начал понимать. Слава Богу, на место все встало. Конечно, я тебе скажу, мысль о своем месте в обществе посещает иногда, и можно сказать, нередко даже, головы гениев. Карьеризм, Федя, — свойство всей мыслящей материи. У одного карьеризм, в приобретение вещей, а ученого... Эх, ученый тоже стремится. У ученого, у государственного деятеля высший карьеризм. Рвение приобретателя — ничто. И некрасиво, и мелко. Ученый приобретает умы. Вон я сколько их приобрел... Среди них есть очень большие люди. Не будем по именам, ты знаешь. Кто меня хочет оспаривать или подсиживать, того я сейчас же переведу в идеологическую плоскость и отдам в распоряжение умов, которые я приобрел. И они его чувствительно, как я скажу, посекут. Хочешь, не хочешь, а это приходится учитывать. Это я тебе отвечаю на твою юношескую, сынок, дерзость. Библия учит. Библия говорит, учи сына жезлом. Аж ты, мушками он интересуется. Экзаменовать старика надумал. Зачем тебе? Смирися, гордый человек». Прежде чем командовать, научись подчиняться. Охочься во второстепенных угодьях, которые я тебя отвел. Я тебя оттуда не шугну. Даже, как видишь, помогаю. Загоняю тебя в доктора, дурочка. А ты не упирайся, иди. Там хорошо. И попробуй стать, как я. А потом сделаю наследником. Будешь моих оленей гонять. — Касьян Домьянович, мне кажется, вы все это говорите кому-то другому. Может быть, этому схоласту троллейбусу? Но я... Что же мне о шариках, о препарате? Молчать надо было? — Это ты правильно сигнализировал. А вот почему ты троллейбусом назвал механизатора этого? Я теперь не смогу. Буду все время думать. Ха. Знаешь, как тяжело. Побыл бы ты на моем месте. Один же за другим, так и отходят. Все туда, туда, к мушкам. Оттуда только дураки и мелочь. Ты первый с головой, кого мне удалось удержать около себя. За это... И я не останусь в долгу. Хоть и колеблешься иногда, флюктуируешь. Я вижу, всё вижу. Он уставился на Федора Ивановича глазами, полными муки. Скажи лучше прямо. Могу я еще опираться на тебя, сынок? Ведь борьба, борьба... Не подведешь старика. Я ж тебе так верю. Опираться можете опираться больше, чем опирались всегда, твердо отчеканил Федор Иванович и долго смотрел в глаза академика, выдерживая его исследующий душу взгляд. Владимир Дудинцев. Белые одежды.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 Надо вывести его из этого состояния. Ксен Демьянович, мы с вами действительно хоть и в разных местах находимся, я об этих материалах все время думаю. Так ты же не думай, а делай. А батька будет думать. Лапу мы и так наложили. Все материалы у нас... Ой, сынок, не все. Ну что ты говоришь? Тьфу, мне даже не хочется слушать. Ревизию разве не ты делал? Он опять противно, болезненно заныл. «Ну что, что ты в самом деле забыл?» «Не забыл. Помню. Вот то-то!» Они помолчали. «Надевай сейчас мой полуперденчик. Эх, извини, теперь он твой. И отправляйся к нему. Привет передай. Скажи, мой старик раскололся, поднимает белый флаг и выслал меня парламентёром».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 И когда на следующее утро академик опять позвонил старику, так и было доложено. Он сказал мне, чтобы я сказал вам и так далее. «Никуда он не пошлет их. Сейчас мороз», — неуверенно проговорил Кассиан Дамианович после длительного раздумья. «У нас ноль градусов», — заметил фёдор Иванович. «Троллейбус перекладывал клубни паклей. Целая гора лежала на полу. Если недалеко посылать, могут и не замерзнуть».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 Уже начались одна за другой яркие оттепели. Жизнь Фёдора Ивановича текла, как течёт хроническая болезнь. В основном вся его работа была в учхозе. Он вместе с Ходеряхиным и Красновым, с Еленой Владимировной и аспирантами раскладывал клубни по ящикам для светового проращивания, набивал горшки землёй, высевал в чашки Петри лёгкие, как чешуя, картофельные семена,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 Она перешла к Анне Богумиловне Побияха, занималась вместе с нею злаками. Появлялся Фёдор Иванович и около Елены Владимировны. Она чувствовала его приближение и, чуть порозовев, наклонившись к своим горшкам, спрашивала иногда, «Придёшь сегодня?» Они были уже на «ты», и Фёдор Иванович почти каждый день приходил к ней в гости. Бабушке было уже известно, что он жених. Его удивляла одна вещь.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 Михаил Порфирьевич, неторопливо помахивая сложенной газеткой, шагал вдалеке, направляясь по косой тропинке в сильно подтаявшем снегу сюда, похоже к крыльцу Фёдора Ивановича. Он был в чёрном пальто, в чёрном каракулевом триухе и сапогах. Полковник не подозревал, что находится под наблюдением. Сложив полные губы трубкой, наклонив голову и чуть выкатив светло-серые с желтинкой глаза,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 «А — -а -а -а -а -а -а, закричал Федор Иванович, открывая дверь. — Кто пришел? <г tales> Кого принесло? Какими судьбами? — Вот он где живет! — тем же слишком радостным голосом откликнулся Свешников, топчась у двери, с любопытством озираясь. — Жилище философа! Так вот где он проводит бессонные ночи в размышлениях. — Михаил Порфирьевич, давайте ваше пальто. Чувствую всю трусливую фальшь своего голоса,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 На нём теперь был военный китель с золотистыми погонами. «Интересуетесь?» — спросил Фёдор Иванович, кивнув на книжку. «Да так вот, решил, взял тут у одного. Вы, конечно, знакомы с этой штукой?» И труд читал. Фёдор Иванович хотел сказать ещё «и книжку эту знаю, и даже её хозяина». Но промолчал. Важные сведения нельзя выпускать из хранилища памяти без особой нужды.